Элис Хэмилтон. Годы жизни с 1869 по 1970. Бактериолог и гигиенист. Профессиональные успехи Элис Хэмилтон весьма многочисленны, были достигнуты на стыке науки и социальных вопросов. Она получила диплом врача в Мичиганском университете. И продолжила изучать бактериологию и патологию в университетах Лейпцига и Мюнхена, но не считала себя способной стать кем-то большим, чем четверо разрядным бактериологом. Однако недостаток самоуверенности в ней компенсировало приверженность проблемам одновременно гуманистическим и практическим: вспышки тифа, отравления свинцом и повсеместные ужасы профессиональных заболеваний. Одной из её первых подработок стала помощь в отправке за решётку людей, продававших кокаин детям. Это было самое начало 20 века в Чикаго. В городе существовала проблема. Работники аптек останавливали детей, идущих домой из школы, и предлагали дозу пыли счастья. По словам одного мальчика, с этим порошком ему показалось, что он поднимается вверх в летающей машине. А другому почудилось, будто я миллионер и могу купить всё, что пожелаю. Хочешь больше? Плати. Самые отчаявшиеся отводили душу, разбивая окна аптек, воруя и вымогая у клерков деньги. Сторонники социальных реформ пытались убрать дилеров с улиц и избавить от них детей. Хемિલ્тон призвали на помощь чтобы засвидетельствовать факт предложения кокаина в суде, Хэмилтон научился устанавливать, что конфискованный порошок действительно является пылью счастья. Однако результаты лабораторного исследования были неточными. Тест оказывался положительным, если порошок представлял собой кокаин или его производное синтетический альфа или бета-эукоин. Синтетическое вещество было законным, И тест стал зацепкой для адвокатов обвиняемых, радостно пользующихся этой лазейкой, чтобы оспорить обвинение. У Хэмлтона появилась мысль, как сделать обвинение неопровержимым. Кокаин, попадая на глазное яблоко, вызывает расширение зрачка. При альфа-и бета-эукаине внешний вид глаза не меняется. Сначала она продемонстрировала этот фокус на кроликах, но метод не получил ни малейшего одобрения у присяжных. симпатии которых тут же обратились к ушастым зверькам. Поэтому я испытывала парашок на себе, рассказывала она. Я же знала, что это не повредит моим глазам, а другие люди и их можно понять, не хотели рисковать. Я так часто ходила по лаборатории с одним расширенным и другим узким зрачком, что все привыкли и перестали это замечать. Через год она и несколько других активистов добились включения эукоинов в число запрещённых средств. Хемилтон никогда не боялась грязной работы. Возьмём её деятельность во время эпидемии брюшного тифа, разразившейся в Чикаго в 1902 году. Сильнее всего пострадала именно та часть города, где жила Элис. Друг Хемилтон подумал, что благодаря профессиональным знаниям патологии и бактериологии, она могла бы обнаружить первопричину эпидемии, и тогда город нашёл бы решение проблемы. Сначала Хэмилтон исследовала источники воды и проверяла поставщиков молока, но не нашла причин, почему сильнее всего пострадал именно девятнадцатый район. Затем она обследовала территорию района, надеясь заметить подсказки. Бродя по улицам вдоль ветхих деревянных наёмных домов, я видела уличные нувники, запрещённые законом, но тем не менее бесчисленные, в том числе на задних дворах ниже уровня мостовой, переполненные после мощных ливней. вспоминала Элис. Отвратительные ватерклозеты в домах по одному на четыре семьи или более, загаженные и неисправные, потому что никто не отвечал за их мытьё и ремонт. И повсюду тучи мух. Вот оно что. Мухи. Один из способов передачи тифа контакт с нечистотами, заражёнными его возбудителем. Мухи это лишь переносчики возбудителей тифа, бактерий Хэмилтон подумала, что мухи возможно копошатся в испражнениях больных людей, а затем садятся на не закрытые пищу и молоко, распространяя болезнь. Хэмилтон проверила свою теорию, собрав насекомых в кухнях, а также уличных и домовых уборных. Как и следовало ожидать, мухи переносили брюшной тиф. Результаты Хэмилтон хорошо согласовывались с предшествующими наблюдениями во время Испано-американской войны 1898 года. а также объясняли, почему у более состоятельных жителей, имевших исправную канализацию и закрытые столовые, не было таких проблем. Доклад Хеммилтон, представленный медицинскому обществу Чикаго, привлёк большое внимание и способствовал полной реорганизации департамента здравоохранения, в том числе появлению должности инспектора наёмных домов. Несмотря на позитивный результат, удачное объяснение Хеммилтон было неверным. Как позднее выяснилось, истинной причиной вспышки брюшного тифа стал старательно скрывавшейся управлением здравоохранения сброс нечистот, отравлявший источники воды 19-го района целых 3 дня. "Долгие годы, призналась Хемિલ્тон, я пыталась прогнать призраков тех мух, но они преследовали и терзали меня, снова и снова убеждая объяснить глубоко впечатлённой аудитории, что мой эффектный рассказ в действительности имеет под собой мало оснований". Раскрытие подобных истин, под каким бы слоем навоза они ни были скрыты, сделало Хеммилтон исключительно эффективной в оценке небезопасности среды обитания. Обладавшая редким даром получать информацию от людей, не желавших ею делиться, Хеммилтон добивалась поразительного успеха, допытываясь у работников опасных отраслей, почему они продолжают работать и если очевидно, что это их убивает. Она опрашивала рабочих у них дома, считая, что там люди чувствуют себя уверенней и будут более откровенны. В один из таких визитов Хэмилтон спросила человека, страдавшего из-за отравления свинцом, почему он продолжает работать. Тот ответил, что необходимость платить за жилье и кормить семью не позволяет ему бросить работу. Заводы часто отдавали предпочтение при найме женатым мужчинам. Хэмилтон подозревала здесь чистый расчет. обязанные содержать семью, рабочие реже увольнялись, несмотря на колики, судороги и потерю веса. В 1910 году внимание Хемилтон переключилось на охрану здоровья на рабочем месте с полной занятостью, поскольку ей предложили стать директором комиссии по профессиональным заболеваниям в Иллинойсе. Это была первая подобная комиссия в стране. Её задачей было изучить отравляющие виды деятельности в штате. выяснить на каких заводах рабочие подвергаются воздействию таких вредных веществ, как угарный газ, мышьяк и скипидар, и оценить число этих предприятий. Члены команды разобрали различные ядовитые субстанции. Хемિલ્тон взяла на себя свинец. В начале проекта правительство не знало, ни в каких отраслях промышленности используется свинец, ни насколько стойко его вредное воздействие. Хемિલ્тон погрузилась в работу, начав с очевидных случаев применения свинца и надеясь через них подобраться к неочевидным. Члены команды выполняли проекты с датовностью сыщиков, посещали заводы, опрашивали врачей и ведущие производственные компании. Перелопачивали больничную документацию в поисках красноречивых признаков отравления свинцом. Результатом расследования стал длинный список процессов с использованием свинца, в том числе: plombirovaniye товарных вагонов, отделка гробов, шлифовка стекла и оборачивание сигар оловянной фольгой. Оказалось, что наименование оловянная фольга не соответствует действительности. Хемлтон увидела обветшалые здания без нормальной вентиляции, где свинцовая пыль висела в воздухе даже вокруг рабочих, которые её не производили. На одном заводе огромная доля рабочих, 40%, были настолько просвинцованы, что попали в больницу. К 1919 году Хемлтон была главным экспертом в США по охране здоровья в промышленности. Когда Гарвард решил включить в число преподаваемых дисциплин здравоохранение, Хемилтон, по её собственному замечанию, была фактически единственным имеющимся кандидатом. Заняв должность доцента по гигиене труда, Элис Хемилтон стала первой женщиной-преподавателем Гарвардской медицинской школы, опередив появление студенток-женщин на 26 лет. Её назначение сопровождалось тремя оговорками: Она не допускается в Гарвардский клуб, не претендует на билеты на футбольные матчи, резервируемые за преподавателями, и не имеет права участвовать в церемонии вручения дипломов. Назначение вызвало шумиху, но Хэмилтон вспоминала, что приняли её тепло. На полставки преподавая в Гарварде и ещё на полставки ведя исследования на предприятиях, Хэмилтон расследовала отравление угарным газом для Министерства труда США. Она также изучала вредное влияние анилиновых красителей, ртути, летучих растворителей и других токсичных веществ. Признание её как эксперта расширялось. Компания General Electric пригласила Хемлтон в качестве консультанта по медицинским вопросам. Президентский исследовательский комитет по социальным тенденциям избрал её своим членом. Она стала консультантом по гигиене труда в комитете здравоохранения Лиги Наций и Советской санитарно-эпидемиологической службе. В своих воспоминаниях Хемિલ્тон выразила радость от того, что направила грязные, ядовитые, недоинформированные производства к лучшему будущему. Ни один молодой врач в наше время не может и мечтать о столь увлекательной и приносящей глубокое внутреннее удовлетворение работе. Всё, что я открывала, было новым и по большей части по-настоящему ценным. В отраслях промышленности, которыми занималась Хэмилтон, произошли радикальные изменения. После её годичного исследования использования свинца в Иллинойсе этот штат принял закон о компенсации рабочим за вредоносное воздействие токсичных газов, пыли и дыма. Принятый закон вызвал дальнейшие систематические изменения. Работодатели начали оформлять страховки от претензий работников в связи с вредом для здоровья. И страховые компании в ответ на это инициировали реформы в области организации труда. К 1937 году большинство штатов, на которых лежала основная нагрузка промышленного производства в стране, приняли законодательные требования обязывающие платить рабочим, если те отравились. Стучась в дома беднейших горожан и подходя к наблюдаемым им проблемам с позиции патологии, Хемилтон набрала огромный массив данных о профессиональных заболеваниях. Её новаторство проложило путь к реальным социальным изменениям.